Глава 36. Безумный план. Шонори Асаш. Кружиться под аккорды весенней песни со своей Райной было упоительно прекрасно. Кстати, Лана Заря боялась танцев. Эта девушка как будто была рождена для них. Мы скользили по залу подобно цветам, сорванных светок порывом весеннего ветра. Но было кое-что, что тревожило меня и не позволяло полностью отдаться магии этой мелодии. Оглядываясь на драссара, нежно прижимавшего к себе чужую невесту, я понимал, что мирный договор с Лаэртой всё же не вступит в силу. Причём нарушен он будет нами, а точнее, одним только что влюбившимся в эльфийку драконом. Обязательные круги были выполнены, и Сар отвел отвёл к принцу Гариону, а сам сел на трон, но при этом не сводил насторожённого взгляда с этой пары. Мы с Ланой тоже заняли свои места, и я сразу включил защиту от лишних ушей. Сэр, прекрати сверлить взглядом наших гостей». Обратился я к кузену. «Не могу», — сдавленно признался Золотой Дракон. «Это то, что я подумал? Не Иле, она твоя?» — спросил я. «Да». Даже не дослушав вопрос, ответил брат, впившись отросшими когтями в подлокотники. Впрочем, на эрлитовом камне, из которого был высечен трон, хватало и других царапин. Сдержанность — это не самая сильная черта драконов. И всё же драссар сейчас проявлял просто чудеса выдержки, позволяя другому кружить его райной в танце. «Это всё усложняет», — произнёс я, хотя с языка рвались гораздо более ёмкие и резкие определения сложившейся ситуации. «Я знаю», — сквозь зубы прошипел повелитель. «Сар, возьми себя в руки. Не хватало ещё, чтобы ты трансформировался прямо на приёме». Настороженно попросил я, наблюдая, как звериные черты проявляются всё сильнее. «Не нервничай, у эльфов тоже есть понятие парности. Принцесса наверняка всё поняла. Смотри, как она оглядывается на тебя». Попытался я успокоить собственнические инстинкты брата, но выходило плохо. Грудь Рассара ходила ходуном от частого глубокого дыхания, но успокоиться у брата никак не получалось. Катастрофа была всё ближе, но гости пока не замечали этого. Они медленно кружились под музыку, смеялись, общались. «Что происходит, Шон?» Тихо спросила меня Лана. Моя Райна чувствовала общее напряжение, но пока не понимала всей глубины бездны, в которую в любой момент мы можем сорваться. Драссар почувствовал в принцессе Нилеи свою пару», ответил я, не сводя взгляда с кузена, чтобы быть готовым ко всему. «Это же чудесно! Ни к чему такой красавица становиться женой этого бледного сморчка. И вообще хорошо!» «Разве теперь станет эльфийский правитель, заключать союз с Лаэртой против собственного зятя? Осталось только тихонько умукнуть Нилею из-под носа у лаэртийцев. Впрочем, сейчас они в меньшинстве и на нашей территории, так что...» Наигранно беззаботно лепетала Светлана, но её уловка сработала. драссар не отвлёкся от наблюдения за Гэрионом и эльфийкой, но перестал выходить из себя. Вместо этого он прислушивался к словам моей жены. Пусть всё было не так просто, как говорила Лана, но кое в чём она была права. Союз Пирий и Вечного Леса был намного выгоднее, чем шаткий мир с Лаэртой. «И как же мне её умыкнуть? Гости всё время будут на виду, и если я украду Райну открыто, то скандал не только с Лаэртой, но и с эльфами мне будет обеспечен», — высказал свои опасения брат. «Правильно. Поэтому вы, Ваше Величество, должны оставаться на виду, чтобы ни у кого не возникло желание обвинить Пирью в похищении. А я могла бы позвать принцессу припудрить носик, например. Девушкам ведь нужно время от времени уединяться хотя бы для того, чтобы посетить удобство. А оттуда нас двоих бы кто-нибудь похитил. Вы Лизу земли перетащили. Неужели не найдется умельца, который перенесет нас в какой-нибудь отдаленный замок? чтобы мы там погостили недельку. А потом его величество нас спасёт. Принцессы всегда достаются героям. Эльфам не в чем будет обвинять драконов, а Лаэрта всё равно, рано или поздно бы нарушила договор. Озадачила нас своим предположением Лана. Конечно, её план был слишком простым и безумным, но именно по этой причине он мог и сработать. Вот только... А зачем похищать ещё и тебя? уточнил я, не желая расставаться со своей Райной. «Если похитят только не Илею, а меня оставят, то это будет выглядеть подозрительно. А так пострадавших стороны будет две, и лыртицы, и драконы лишатся кого-то ценного для них. Шону придётся изображать безутешного мужа, обеспокоенного моей судьбой. Только действовать надо быстро. У вас есть тот, кто сможет провернуть нечто подобное, какой-то крутой маг, который не предаст». — спросила Светлана, полностью завладев нашим вниманием. «Расставаться с женой мне очень не хотелось, но ради счастья брата и возможности обезопасить страну я был готов попробовать. Вот только где найти такого мага, которому я мог бы доверить жизнь своей Райны?» «Скажи-ка мне, Лана, откуда в твоей голове появились такие... Хм, необычные идеи?» — спросил я. «Ой, ну я книжки любила приключенческие читать. Там они такое можно прочесть». Под нашими внимательными взглядами мило зарделась девушка. «Это те книжки, которые про эльфов и гномов?» полюбопытствовал я, на что Светлана только кивнула. Её безмагический мир становился мне всё интересней, но слишком развить эту тему не получалось. Сар уже успел взвесить все «за» и «против» и приказал. «Шон, я приглашу твою жену на следующий танец, чтобы отвлечь внимание, а ты найдёшь Дорта. Он всё ещё гостит во дворце». Сейчас маг должен отсыпаться в северном крыле. Пообещай нашему особому гостю любые богатства за исполнение этой задумки. Пусть воспользуется моим охотничьим домиком, тем, что на границе с оборотнями. Ты уверен, что ему можно доверить такое? Не мог не уточнить я. Предупреди, что если он рискнет обмануть нас, то я лично предоставлю Валерону доказательства нашего сговора. Не думаю, что этот маг рискнет жизнью своих родных. Но от меня добавь, что если с девушками хоть что-то случится, то...» Из горла кузена вырвался грозный рык. Сар мог не продолжать. Я и от себя мог много чего добавить Маркусу. Рисковать Ланой было невыносимо, но другого разумного решения сложившейся ситуации у нас не было. Пирия измотана войной, и я был должен принимать решение не только как мужчина, но и как генерал.